Глава сорок пятая. Привет, да шуль! Блондинка целует в щеку мою спутницу и отстранившись, чтобы заново глядеть ее, переходит на восторженное щебетание. Ты смотрю снова в положении. Вот вроде совсем недавно родила и вообще не меняешься. Такая же стройная. Валю мою во время беременности прилично разнесло. А а д е л ь где? а д е л ь с Нурланом замороженным пошли. Сдержанно отвечает Даша, неопределенно кивнув вглубь парка. У тебя как дела? Все в порядке? Судя по интонации и напряженной улыбке, она желает поскорее распрощаться со своей старой знакомой, но не знает, как сделать это вежливо. Здесь я с ней полностью солидарна. Лично у меня нет ни малейшего желания расширять круг своих московских знакомых, д да о еще одного человека, тем более, если это женщина, которой шесть лет назад Роберт изменил со мной, да еще и с прекрасными последствиями в лице п о л е Но Аня, судя по всему, не сильна в невербальной этике, а потому с удовольствием начинает рассказывать о смене места работы, о недавней поездке в Европу и даже о том, что час назад урвала в бутике брендовые французские туфли с огромной скидкой. Моя персона явно не произвела на нее сильного впечатления, потому как она не предпринимает ни единой попытки взглянуть в мою сторону и представиться. Даша терпеливо слушает ее, время от времени виновато косясь на меня и с опаской в сторону киоска с мороженым. Я же пытаюсь поймать д Зен, повторяя как мантру: чему быть, тому не миновать. Словесный поток Ани стихает благодаря Поле, на весь парк в о з в е с т и в ш и й об окончании операции: купи мороженое на всех. Мам, я взяла тебе шоколадное! Выкрикивает она, размахивая вафельным рожком как горящим факелом. А Роберт выбрал фисташковое. Роберт, держащий ее за руку, довольно скалит с я во все зубы, но, заметив в нашей скромной компании третьего, заметно с е р ь е з н е е т Вот теперь я наконец привлекаю внимание Ани. с в е д я к переносится идеальной формы брови, она смотрит то на меня, то на припрыгивающую Полину, словно сводит в голове нужное уравнение. И я машинально скидываю подбородок. пусть часть того, что она наговорила по телефону, я и заслужила, но при дочери позорить себя не позволю. Пусть попробует сказать хоть одно обидное слово мой адрес, клянусь, ее окладка больше никогда не сможет лежать волос к волоску, как сейчас. Привет, Анюта! Бодро здоровается подошедший Роберт и, опустив взгляд, треплет по плечу Полинку. Пойдешь мороженое раздавать, зайчонок? Оторвавшись от него. Дочка впихивает рожок мне в ладонь, не переставая при этом возбужденно т а р а т о р и т ь о том, в какой большой очереди они отстояли. Я едва ли ее слышу, снова впав в мысленную кому. Как бы я отреагировала на месте этой женщины в с т р е т т ь я своего бывшего мужчину в такой компании? Не знаю. Скорее всего ушла бы, не оборачиваясь. Но то я. Пятна, проступившие на лице Ани, выдают ее смятение с головой. Однако она не подает вида и отвечает вполне бодро: "Привет, Роб. Давно мы не виделись. Пару месяцев точно." Кивнув, он находит взглядом меня и слегка приподнимает брови, будто пытается п р о щ у п а т ь мое состояние. Я задираю подбородок выше, всем видом давая понять, что со мной все в порядке, и, видимо, зря, потому что в следующую секунду он произносит. Если вас еще не представили, это Рада, а это ловит пританцовывающую на месте Полинку, отпуская ладони на плечо. Моя дочка. Краем глаза я вижу, как Даша забавно сгримаснив, ч пятится к своему мужу и сыну, стоящим чуть поудаль. Не могу ее осуждать. Я бы тоже не захотела быть свидетельницей столь неловкой встречи. Взгляд Ани задерживается на поле, бесцеремонно уставившись на нее и замирает на мне. Не буду говорить, что рада познакомиться, сухо и будто через силу произносит она. Но приму к сведению, я Аня. Разговаривали как-то по телефону. Я просто киваю. Что мне ей сказать? Я тоже не слишком-то рада ее видеть и точно не ждала встретиться в многомиллионной Москве на второй день приезда. Привез, значит, столицу наконец показать. Она поворачивается к Роберту. Что меня поражает, так это то, что в ее голосе нет ни намека на я з в и т е л ь н о с т ь и агрессию. Нет, он звучит максимально доброжелательно, будто она действительно пытается быть с ним милой. С родителями познакомить, отвечает он, и интересуется уже у меня. Но ну что? Пойдем? Там подальше карусель есть. Норлан с Полинкой хотят покататься. Я пожимаю плечами таким образом, выражая свое неловкое согласие. Да хоть на чертова американские горки, лишь бы уйти отсюда поскорее. Ладно, я тоже побегу. Аня встряхивает бумажными пакетами, в которых очевидно лежат те самые французские туфли, и, приподнявшись на цыпочках, целует Роберта в щеку. Устала, просто жесть. Находилась по магазинам, а сегодня еще идти на тренировку. Звони, как время будет. Поболтаем. И я отвожу глаза, не зная, куда смотреть, хотя происходящее по большому счету никак меня не касается. Они давно друг друга знают, а Роберта, как верно заметила Даша, все обожают. К тому же Москва, не Иркутск, возможно, здесь со всеми модно целоваться. Как мороженое, снежок. Спрашивает он после того, как они уходят. Смотрит п о л и в о так что становится понятно, речь не о мороженом вовсе. о б а л д е н н о я буркую я, агрессивно вонзаясь в нетронутую вафлю зубами. Непонятно вообще, для чего ты взял себе фисташковое.